Глава двенадцатая. Спустя шесть месяцев. Ярослава. «Очень хочется пить. Открываю глаза и тут же вспоминаю, что подать стакан некому. От помощницы, которую предлагали заказчики, я отказалась. Родители переехали в домик, который я купила им на аванс, выданный за суррогатное материнство». Я с ними не поехала, а стала жить в съемной квартире, чтобы было легче добираться до медицинского центра на обследование. А еще понимала, что матери и так тяжело ухаживать за отцом, а тут еще я в довесок. Но главной причиной моего отказа жить с близкими послужили постоянные упреки. Яра, ты уничтожила свою жизнь. Яра, да как ты могла? Тяжело поднимаюсь с кровати. Давление скачет. Ноги опухли. Ужасно себя чувствую. Мне всего двадцать. Еще шесть месяцев назад бегала, как ягоза, а сейчас еле двигаюсь. Врач обещает, что пройдет. Говорит, токсикоз в третьем семестре бывает. Не у всех, но встречается. Вот у меня он и случился. Может, и за двойни? Шлепаю босыми ногами к зеркалу, смотрю на себя. Темные круги под глазами. Круглые, как шар, лицо. Отеки меня преследуют. Смотрю в зеленые погасшие глаза, Думаю о том, что судьба испытывает на прочность. Будто при рождении мне реально выдали душу кошки, А как известно, ее надо убить девять раз, Чтобы она исчезла навсегда. Так и я. Впервые распрощалась с жизнью, когда тонула. Второй раз, когда заболел отец. Третий, когда ушла от Воронцова. Четвертый меня еще только ждет, когда буду отдавать чужих родных детей. Глажу круглый живот, тяжело вздыхаю. Звонил врач, сказал, чтобы я срочно подъехала в клинику. Что стряслось? Закалывая волосы в низкий хвост, одеваюсь в спортивную одежду, вызываю такси. Через час вхожу в кабинет лечащего врача медцентра ЭКО. Ярослава, у меня плохая новость». Заказчики отказались от детей. Трясу головой, не понимая, что произошло. «Что?» «Семейная пара, ваши заказчики, расторгли договор в одностороннем порядке». «Это как?» «У меня нервный тик». «Им дети не нужны. Они развелись. Чужие дети — обуза. Как поступить дальше с детьми, решаете вы. Остаток задолженности отправят вам на карту сегодня». Как только подпишете бумаги, что не имеете претензий, и что же будет с детками? Их отдадут в дом малютки, у них не будет ни мамы, ни папы. Сиры, ты при живой маме? Мамы, я не отдам, на что жить, выкручусь. На меня в один миг обрушился весь мир с его детскими заботами. Нервно тереблю замок, вспоминая, как молилась по ночам, чтобы детки стали моими. О чем я думала? Но Бог услышал мои молитвы. Теперь дети мои, только мои. Не могу сдержать слез, рыдаю в голос. Ну что вы, не переживайте. Как родите, напишите отказную. Я плачу по другой причине, от страха. Вдруг врач передумает и отнимет у меня моих солнышек. Трясу головой, вытираю слезы ладонью. Беру ручку и трясущейся рукой подписываю бумаги. — Да я бы их кровью подписала, если бы попросили. Выбираюсь из удушливого центра, замираю на крыльце, набираю родную мать. — Мамочка, заказчики отказались от детей. — Яра, Какой ужас! Деньги заплатили. У нас скопились большие долги. — Заплатили. Я не об этом. Ты понимаешь, теперь у меня будут мои детки, а у тебя внуки. — Яра, опомнись. Тебе всего двадцать. Ты сломаешь себе жизнь. Рожай и отказывайся. Как я могу принять внуков, если не знаю их отца? Вдруг он бандит какой, как Воронцовые, Бесовские, а? Нажимаю отбой. Не хочу, чтобы токсичные высказывания в адрес моих малышей омрачали мой день. От радости скакнуло давление, присаживаясь на крыльцо. «Вам плохо?» — ко мне подходит женщина в белом халате. «Я...» «Сидите, вызову скорую». «Послушно сижу, жду». «Теперь это только мои дети. Я отвечаю за их сохранность. Я больше себе не принадлежу. Я мама». «Спустя три месяца». «Очень больно и страшно. Анжелка хотела пойти со мной на роды, но ее не пустили». «Буду держать за вас кулачки». Гладит меня по огромному животу. К моему удивлению, роды проходят быстро. Боль пришла и ушла. Осталось только два маминых счастья. Их подносят по очереди, укладывают на грудь. Наша кожа соприкасается, и миллион электрических импульсов пронзает мое сердечко насквозь. Безграничное счастье затапливает меня, когда синие глазен щурится Смотрит на новый незнакомый мир. Господи, с трудом могу отличить малышей. Они так похожи на лицо. Одно отличие. Мальчик и девочка. Двойняшки. Все, мамочка, отдыхайте. Детей увозят, а меня оставляют в родильном еще на час. После отвозят в палату, где кроме меня еще три женщины. Такие же счастливицы, как я, которым Бог сегодня подарил по солнцу, к вечеру привозят детей, раздают накормление. Я вся трепещу, тяну руки, и только сейчас до меня доходит, что я одна, а их двое. С испугом смотрю на нянечку, затем перевожу удивленный взгляд с девочки на мальчика. Девочка уже хнычет, мальчишка спокойно спит. Протягиваю руку, глажу розовую ладошку малышки. «Мамочка, начинайте кормить дочь», — учит меня женщина. «Иначе сейчас ваш крикун проснется, и у вас будет две проблемки». Даже не верится, что этот мирный кулечек может быть крикливым. Протягиваю жадно руки, беру кулечек с девочкой, прикладываю ее к теплой груди. Она тычется носиком, маленькими губками в поисках соска. Хочется ей помочь, но я зависаю от Мелоты. На миг ее глазки приоткрываются, тону в их синеве. Детей уносят. и Я по-прежнему улыбаюсь. «Ярослава, как назвала своих крох?» Интересуется соседка с пышной шевелюрой. «Ася и Вася», — решительно отвечаю. Я успела дать им имена еще тогда, когда по документам они были чужими. Не модно! — мяукает молодая мамочка слева. — Ну и пусть, упрямо шепчу я. — А муж согласен? Больно колет в груди. — У меня нет мужа. — Ух! — Ну, хоть родители будут помогать. Я сама подниму своих детей на ноги. Детям нужен отец. У Аси и Васи есть я. Падаю на кровать, отворачиваюсь к стенке. Хочу заплакать, но не могу.